Глава 17. Возвращение. Поезд подходил к Белдингвилю и Полиана с тревогой поглядывала на тетушку. Час от часу беспокойства и дурное расположение миссис Чилтон усиливалось. И девушка не на шутку опасалась момента, когда за окнами появится знакомый вокзал. На тетушку нельзя было смотреть без слез. Последние полгода состарили бедную женщину не меньше, чем на десяток лет. Глаза совершенно поблекли, лицо осунулось. Щеки ввалились, а лоб избороздили глубокие скорбные морщины. Углы губ опустились, волосы были гладко зачесаны назад и туго стянуты на затылке. Точно так же, как тот первый раз, когда много лет назад девочка Полианна увидела ее впервые. Словно помановение злой волшебницы, добрые черты характера, такие как мягкость и веселый нрав, которые женщина приобрела в супружестве, оказались в одно мгновение сброшены, как отслуживший карнавальный костюм. И она снова превратилась в прежнюю миссис Полли Харрингтон, ворчливое существо, которое никого и никто не любит. «Полианна!» — послышался резкий голос миссис Чилтон. Девушка виновато улыбнулась. и показала что тетушка прочла ее мысли. «Да, тетя». «Где моя черная сумка, маленькая?» «Вот же она». «Будь добра, достань-ка мою черную воль Мы уже почти приехали». «Но на улице такая жара, тетушка». «Полианна, я попросила тебя достать воль Если хочешь мне помочь, то постарайся поменьше спорить там, где тебя не просят. Мне нужна воль Или ты думаешь, мне доставит удовольствие, когда весь Белдингвиль будет на меня пялиться и обсуждать, какая я несчастная?» «Ах, дорогая тетушка, никто никогда не станет этого делать» возразила девушка, но поспешно раскрыла сумку и стала рыться в ней в поисках воли. «К тому же нас с вами никто не будет встречать. Мы ведь никому не сообщили о своем приезде». «Это я и без тебя знаю. Мы действительно не сообщали никому о приезде. Но зато написали миссис Дэджин, чтобы та проветрила комнату и сегодня положила ключ под коврик. Ты полагаешь, миссис Дэджин способна держать язык за зубами? Как бы не так». «Сегодня добрая половина города соберется на вокзале не иначе. Как бы невзначай. Как будто просто проходили мимо. Я их знаю как облупленных. Пади сгорают от нетерпения поглазеть на безутешную бедняжку миссис Поли Харрингтон». «Что вы такое говорите, тетушка?» Со слезами на глазах воскликнула Полиана. «Ах, как я одинока, если бы доктор был сейчас здесь!» Дрожащим голосом начала женщина, хватаясь за голову. «Где же моя вуаль?» Снова проворчала она. «Вот, мэм, пожалуйста!» Как можно спокойнее, сказала девушка, поспешно подавая вуаль. «Мы уже подъезжаем. Как бы мне хотелось, чтобы нас пришли встретить старый Том и Тимоти?» «Чтобы с этим эскортом проследовать свой особняк?» С горькой усмешкой подхватила миссис Чилтон. «Увы, мы больше не можем позволить себе ни роскошных экипажей, ни породистых лошадей». Кто знает, может, завтра все наше имущество пойдет с молотка. Нет уж, Полианна, в теперешних обстоятельствах я предпочла бы прокатиться на обычной пролетке». «Я знаю, мэм, но...» Вагон вздрогнул и остановился. Полианна не закончила фраза, только печально вздохнула. Когда вышли на платформу, миссис Чилтон, скрывавшая лицо за густой черной вуалью, старалась не смотреть по сторонам. Полианна напротив... Нетерпеливо вертела головой в поисках знакомых лиц. В глазах девушки стояли слезы. Неожиданно она услышала, как ее окликнули. Обернувшись, она увидела лицо. Удивительно знакомое, в то же время незнакомое. «Да ведь это Джимми!» просияв воскликнула Полиана, протягивая юноше руку. «А может быть, я должна теперь обращаться к вам, мистер Пендлтон?» Поправилась она застенчивой улыбкой, словно говоривший «Ах, какой высокий и красивый ты стал!» «Что ж, попробуй!» Чуть кивнув усмехнулся в ответ молодой человек. Он повернулся, чтобы поздороваться с миссис Чилтон, но дама, не поднимая головы, поспешно засеменила дальше по перрону. Тогда он вновь повернулся к Полиане и предупредительно сказал. «Прошу, пожалуйста, сюда. И миссис Чилтон тоже. Тем тебя уже ждет нас в экипаже». «Ах, какой он милый!» Радостно воскликнула девушка, бросив беспокойный взгляд на даму в черной вуале. Нагнав миссис Чилтон, она осторожно коснулась ее плеча. «Милая тетушка, нас ждет Тимоти. Он приехал в экипаже. Вон там он стоит. А это... это Джимми Бин, тетушка». От волнения и смущения Полиана не заметила, что назвала молодого человека, как звала его в детстве. Тем не менее, ее слова заставили миссис Чилтон остановиться и обернуться на юношу. а а «Это вы, мистер Пэндлтон? Очень мило с вашей стороны. Право, не стоило доставлять Тимоти столько хлопот!» Процедила она сквозь зубы. «Никаких хлопот, уверяю вас, мэм!» Рассмеялся в ответ молодой человек, стараясь скрыть смущение. «Давайте ваш квитанцию, я заберу багаж!» «Благодарю вас!» — начала вдова. «Но право мы можем сами!» Но Полианна ее опередила. «Вот спасибо!» Обрадовалась она, вручая юноше квитанции, и многозначительно посмотрела на тетушку. По дороге домой все смущенно молчали. Тимоти сидела на козлах, обиженно поджав губы, расстроенный холодным обращением бывшей хозяйки. Сама же миссис Чилтон лишь устало промолвила, обращаясь к Полиане. «Ну хорошо, дитя мое, будь по-твоему, надеюсь, скоро мы, наконец, будем дома». И больше не проронила ни слова, сидела с хмурым видом. Что касается Полианны, то девушка держалась вполне непринужденно. Не скрывая своего волнения, она вытягивала шею, отыскивала глазами с детства знакомые приметы. Только однажды она наклонилась к тетушке и шепнула. «Какой красавец Джимми, правда? А какие у нее чудесные глаза и улыбка!» И с надеждой взглянула на тетушку. Но та продолжала уныло молчать. «Вот он, значит, какой стал!» пробормотала девушка, так и не дождавшись ответа. Тимоти побоялся рассказывать миссис Чилтон, какую деятельность развернула непоседливая Нэнси к их приезду. О распахнутых настиж окнах и дверях, о полевых цветах, которые Нэнси заботливо расставила на крыльце, чтобы хоть как-то порадовать миссис Чилтон и Полианну. «Ах, Нэнси, какая красота!» — радостно воскликнула Полианна, спрыгивая на землю. «Тетушка, смотрите, Нэнси тоже пришла нас встречать. Посмотрите, как она здесь все чудесно устроила!» Несмотря на радостные нотки, голос девушки заметно дрожал от волнения. Ужасно грустно было снова приехать в этот дом, где больше не будет доктора, к которому она так привязалась и которого так полюбила. А уж что должна была испытывать ее бедная тетушка, она даже думать боялась. К тому же она знала, что больше всего тетушка страшилась удариться сейчас слезы перед Нэнси. Почему-то именно это казалось гордой женщине самым ужасным – зарыдать на глазах служанки. Коли она знала, что под густой вуалью глаза бедняжки уже полны слез, а губы нервно подергиваются. Девушка также понимала, что тетушка готова найти любой предлог, чтобы устроить скандал и тем самым скрыть свои истинные чувства, горе и отчаяние. Поэтому она не удивилась, когда миссис Чилтон, едва поздоровавшись с Нэнси, ворчливо начала. всё это, конечно, очень мило с твоей стороны, Нэнси, но право лучше бы ты не устраивал этой самодеятельности». Радостное выражение на лице Нэнси сменилось испугом и болью. «Но, мисс Полли, то есть миссис Чилтон», — заикаясь, пробормотала она. «Разве вы? Разве я?» «Хватит, Нэнси!» — прервала миссис Чилтон. «Не хочу больше слышать об этом». И, круто развернувшись, тетушка с гордым видом, прошествовала наверх в свои покои и громко хлопнула дверью. Нэнси в расстроенных чувствах повернулась к Полианне. «Что же такое, мисс Полианна?» «Что я такого сделала? Я-то думала, что ей понравится. Я ведь от всей души старалась, правда?» «Ты все сделала правильно, Нэнси», — поспешно сказала Полианна, доставая из сумки платочек и промакивая выступившие слезы. «И чудесно все устроила. Просто замечательно». «Но мадам не понравилось». «Ей понравилось. Просто она не захотела в этом признаваться. Иначе она бы не смогла удержаться от слез. «Ах, Нэнси, Нэнси, посмотри на меня. Я ведь сейчас тоже вот-вот заплачу». «Как я рад тебя видеть!» Полианна обняла служанку, и обе всплакнули. «Ну, будет, будет, мисс!» Успокаивала девушка Нэнси, хотя сама то и дело утирала передником, катящаяся из глаз слезы. «Все устроится!» «Ничего, что я плачу!» — схлепнула Полианна. «Главное, что не в тетушкином присутствии. Ведь это так нелегко, первый раз ходить в дом после такого долгого отсутствия и вообще. Тетушку можно понять?» «Конечно, конечно, цыпочка моя», — прошептала Нанси. Я сама ужасно огорчилась, что вместо того, чтобы порадовать, ее расстроила. «Ничего подобного, Нанси. Вовсе ты ее не расстроила», — взволнованно возразила Полиана. «Просто в ней такой характер, понимаешь? Для нее хуже всего на свете обнаружить перед другими свои чувства, свое горе. Вот она испугалась, что не выдержит и расплачется при всех. Поэтому и принялась ворчать. Со мной она ведет себя точно так же, уверяю тебя, понимаешь?» «Ну, конечно, еще бы!» Со вздохом сказала Нэнси и снова бросилась обнимать девушку. «Ах, бедная моя цыпочка, как хорошо, что я все-таки пришла вас встречать!» «Ты просто чудо!» пробормотала девушка, снова вытирая слезы. «Так гораздо легче. Я тебе так благодарна, Нэнси. Даже выразить нельзя. Но тебе, наверное, пора идти. У тебя куча своих дел». «Какие еще дела?» Отмахнулась Нэнси. «Я сама хотела еще побыть». «Разве?» «Да ты ведь теперь замужняя женщина. Ты же вышла замуж за Тимоти?» «Ну да, так и есть. Но он не будет возражать. Даже будет рад, если я побуду с вами». «Ах, Нэнси, право не стоит», — уверила ее Полианна. «Теперь нам лучше побыть одним, понимаешь? К тому же мне нужно заняться хозяйством. Тетушка говорит, что пока наши дела в таком беспорядке, мы должны жить чрезвычайно экономно». «Само собой, нам ведь деньги тоже не с неба падают». Ворчливо начала Нэнси но, взглянув на печальное лицо Полианны, умолкла и отправилась на кухню, где у нее в духовке запекалась курица. Как бы то ни было, миссис Дэрджин с супругом уехали только после ужина, да и то весьма неохотно. На прощание Нэнси, наверное, повторила Полиане, чтобы та обращалась к ней за любой помощью, даже за самой мелкой, хоть днем, хоть ночью. Когда Нэнси уехала, Полианна вернулась в гостиную, где миссис Чилтон сидела в одиночестве, закрыв лицо руками. «Зажечь свет, милая тетушка», — весело предложила Полианна. «Как хочешь». «Ну разве Нэнси не прелесть? Так чудесно все устроило к нашему приезду». Ответом было глухое молчание. «Где она только насобирала этих замечательных цветов? Цветы в каждой комнате и даже в обеих спальнях?» Опять молчание. Полианна тихо вздохнула и искосо посмотрела на тетушку. Но через минуту снова заговорила. «Я видела в саду старого Тома». Как всегда, мучается жутким ревматизмом. Прям пополам согнул беднягу. А он раз прошел про вас, а еще... Миссис Чилтон нетерпеливо отмахнулась. «Лучше скажи, как нам теперь жить, Полианна?» «Что значит, как жить? Как-нибудь проживем, дорогая тетушка?» Женщина снова всплеснула руками. «Ах, Полианна, когда ты наконец повзрослеешь? Может, тогда поймешь. Это не шутки. Ты ведь знаешь, что у меня почти нет доходов. Конечно, можно продать какие-то вещи. Однако мистер Харт полагает, этого хватит ненадолго. Кое-какие деньги лежат в банке под небольшими процентами. Но как быть с этим домом? Сплошные расходы, просто ума не приложу. Дом теперь слишком большой для нас двоих. К тому же он нас не кормит и не поет. А жить ведь на что-то надо. Разве что продать его за полцены? Ну уж нет. Может быть, еще найдется хороший покупатель. «Продать дом? Ах, тетушка, не продавайте его, такой чудесный!» «Боюсь, что придется, иначе нам нечего будет есть». «Знаю, знаю, я всегда такая голодная», — виновато улыбнулась Полианна. «Что ж, зато у меня хороший аппетит», — попыталась пошутить она. Никогда не могла на него пожаловаться. то ты и оно, дитя моя Всегда ты отыщешь что-нибудь, чему можно порадоваться. Но все равно нужно что-то решать». Нельзя быть такой легкомысленной, Полиана. Давай поговорим серьезно. Девушка послушно кивнула. «Давайте, мэм. И вот что я думаю. Мне надо пойти работать». «Ах, дитя мое!» Снова запрочитала тетушка. «Вот уж не думала, что доживу до этого. Дочка Харингтонов должна в поте лица зарабатывать на кусок хлеба». «Но, тетушка, ведь можно взглянуть на это с другой стороны?» Рассмеялась пляна «Вас должно радовать, если дочка харингтонов окажется достаточно умна, чтобы зарабатывать. В этом права нет абсолютно ничего зазорного, тетушка». «Может, и так, Полианна, но все-таки это ужасно досадно. После того положения, которое мы всегда занимали в Белдингвилле». Но девушка словно не слышала. Ее мысли бродили где-то далеко. «Ах, если бы у меня нашелся какой-нибудь талант!» — вздохнула она. «Если бы я умела делать что-то такое...» чего никто другой не умеет. Я ведь умею всего понемногу. Немного петь, немного музыцировать, немного вышивать и шить. Но ничего не умею делать по-настоящему мастерски. По крайней мере, так, чтобы за это хоть сколько-нибудь платили. Пожалуй, больше всего люблю готовить. Задумчиво продолжала она, немного помолчав. А еще убирать, наводить порядок в доме. Помните, в Германии зимой мне часто приходилось этим заниматься, когда мы не могли дозваться Гретхен. «Однако мне совсем не хочется идти на кухню к чужим людям». «Только через мой труп, Полиана?» Ужаснулась тетушка. «А если я буду просто готовить у нас на кухне, от этого тоже мало проку?» Огорченно промолвила девушка. «В смысле, за это ведь мне денег не заплатят, верно? А нам нужны деньги». «Не то слово», — вздохнула миссис Чилтон. Поцарилось долгое тягостное молчание. Первая опять заговорила Полианна. После всего, что вы для меня сделали, тетушка, я готова на все, только чтобы хоть как-то вам помочь. Ах, если бы мне предоставилась какая-нибудь возможность. Господи, почему у меня нет таланта зарабатывать деньги? Полно, дитя, полно. Был бы жив доктор, нам бы... Не пришлось так. Миссис Чилтон снова умолкла, горестно качая головой. Полианна живо вскочила со стула. Нет, милая тетушка, этого я никогда не допущу. Решительно заявила она. Не падайте духом. Я непременно что-нибудь придумаю. Я обязательно отыщу в себе какой-нибудь талант. И очень скоро, по правде сказать, энергично продолжала она, жить на всем готовом, когда тебе просто сыплется все с неба, довольно скучно, гораздо интереснее, когда в жизни приходится всего добиваться». С веселым смехом закончила она. Однако миссис Чилтон не спешила разделить веселье племянницы. «Ах, Полианна!» вздохнула она. «Какой ты все-таки еще ребенок!»